Глава 15. Март 1944 года. Аушвиц. Зима подходила к концу, но мы знали, что здесь, в Польше, до весны ещё далеко. На смену снегу, который всё ещё покрывал территорию лагеря, вскоре должны были прийти непрекращающийся дождь и грязь. Еды по-прежнему не хватало. Тяжелее всего приходилось женщинам без мужей, представителям небольших цыганских общин и детям. В самом лучшем положении находились мои бывшие подруги из немецких цыган. Несколько раз я приходила к ним в четырнадцатый барак, пытаясь уговорить их поделиться с другими, но неизменно слышала один и тот же ответ. Они не могут дать погибнуть своим собственным детям. По мере приближения фронта к границам Германии, Лагерная охрана всё чаще напивалась, чтобы забыться, и всё больше ленилась, пренебрегая дисциплиной и своими обязанностями. Немцы закрыли школу Антонина Странада для старших мальчиков, и я боялась, что в любой момент может прекратить существование и наш детский сад. Однажды воскресным утром, когда мои дети ещё спали в задней комнате, я услышала тихий стук в дверь. На пороге стояла молодая голубоглазая женщина. «Фрау Ханнаман, позвольте представиться. Меня зовут Дина Готлебова. Я художница. Доктор Менгеле послал меня написать портрет некоторых цыган в лагере. Не могли бы вы представить меня кое-каким матерям с детьми?» Её просьба удивила меня, но я знала, что Менгеле очень интересовался антропологическими и биологическими исследованиями. Возможно, портреты детей были ему нужны именно для этого. Кроме того, в том, чтобы нарисовать портреты школьников, вроде бы не было ничего плохого. Да и для детей это будет развлечением и возможностью немного отвлечься от монотонности лагерной жизни. Позже я узнала, что Менгеле попросил Дину запечатлеть оттенки кожи цыган, которые не могли передать фотографии. Я могу подготовить для вас список, и вы можете приступить к работе завтра, но не обещаю участия со стороны взрослых. Люди в лагере очень несчастны и, боюсь, некоторые откажутся. Большое спасибо за помощь. Хотите чаю? Приготовленный мною напиток вряд ли можно было назвать чаем, но, по крайней мере, он был горячим и обманывал желудок на пару минут. «О, чай! Всегда с удовольствием!» — улыбнулась она. Приготовление напитка не заняло много времени. Когда я вернулась, она, похоже, была поглощена разглядыванием росписи на стенах. «Кто это рисовал?» «Этот — я, а тот, что побольше, сделала цыганка по имени Зельма». «Очень хорошо сделанные рисунки. Похожие картины спасли мне жизнь», — сказала девушка. «Правда?» — спросила я с искренним удивлением. «Да. Сразу после того, как меня привезли в Аушвиц, кто-то в моём бараке спросил, не смогу ли я нарисовать на стене белоснежку с семью гномами из диснеевского мультфильма». Я подумала, что охранники накажут меня, но доктор Менгеле увидел рисунок и решил, что мои таланты могут ему пригодиться. «Доктор Менгеле всегда ищет тех, кто поможет ему в экспериментах», — сказала я мрачно. «Да, я понимаю, но именно это спасло нас с матерью. Условия у нас получше, чем у других, к тому же мне нравится то, чем я занимаюсь», — сказала Дина, делая глоток чая. Дина едва успела закончить фразу, как снаружи донёсся женский крик. Мы выбежали на улицу и увидели метрах в тридцати от нас женщину с четырёхлетними мальчиками-близнецами — Гвида и Нино. Несколько дней назад их, несмотря на мои протесты, из детского сада забрал солдат-эсэсовец. С тех пор мать мальчиков постоянно приходила сюда и спрашивала о них. Мы подбежали к ней. Она била себя в грудь, а дети её громко кричали. Когда мы подошли ближе, то увидели, что мальчики накрыты рваным одеялом. Они сильно дрожали, а грязные лица исказились от нестерпимой боли. «Что с детьми?» — спросила я, наклоняясь, чтобы поднять женщину с земли. «Боже правый! Он чудовище!» — кричала она. От захлёстывающих её переживаний речь её была почти непонятна. «Успокойтесь! Что случилось?» — спросила я, всё больше пугаясь. «Посмотрите сами! это ты изверг изуродовал их!» Я осторожно приподняла одеяло. Спины и руки близнецов были сшиты между собой. Огромный шрам сочился гноем, а кожа вокруг воспалилась и была сине-бордового цвета. Затем я ощутила запах. Кожа гнила. Скоро у них разовьётся системная инфекция, переходящая в гангрену, а это неминуемая смерть. Я немедленно повела мальчиков и их мать в лазарет, где нас встретили доктор Зенгтеллер с Людвикой. «Кто это с ними сделал?» — спросил доктор, выпучив глаза в недоумении. «Менгеле». Я почти выплюнула это имя. Они в шоке переглянулись. Глубокие грязные раны не походили на работу профессионала. Инфекция достигла кости. Единственный выход — это ампутировать руки. но у нас нет недостаточного количества морфия, ни антибиотиков. Инфекция распространится по всему организму, и смерть будет мучительной, — сделал заключение доктор. Я покрылась потом. в горлу подступила тошнота. Мне стоило невероятных усилий сдержаться. «Так что мы можем сделать для них?» — спросила я в отчаянии. Несколько месяцев назад... Я поклялась матерям лагеря, что буду защищать их детей всеми доступными мне средствами. Но с тех пор под предлогом поиска средств излечения от Номы пропали четыре пары близнецов и ещё пять цыганских детей, хотя ни у одного из них не было ни малейших симптомов этого заболевания. Но в случае с Гвида и Нина мы стали свидетелями чего-то иного. Менгеле окончательно сошёл с ума. Он ни перед чем не останавливался, лишь бы провести свои эксперименты. «Если ничего не предпринимать, дети не проживут и суток. Можно дать им немного оставшегося у нас морфия, чтобы они не мучились», — сказал доктор. «Да, спасибо». Только и смогла сказать «я», потому что слёзы душили меня. В коридоре несчастная мать мальчиков подняла на меня умоляющие глаза — Но когда я покачала головой, принялась снова рыдать и бить себя кулаками в грудь. «По крайней мере, они больше не будут страдать», — сказала я, крепко обнимая её. Так мы сидели, обнявшись некоторое время, пока она не успокоилась. Я вызвалась её проводить, но когда мы шли по дороге к их бараку, она вдруг вырвала свою руку из моей и бросилась в сторону электрического забора. Я побежала за ней, но догнать не смогла. В метре от забора она прыгнула вперёд и крепко ухватилась за него. Яркая вспышка искр заставила меня остановиться. Женщина на мгновение забилась в конвульсиях, а потом упала на спину, отброшенная разрядом тока. На лице её застыло выражение ужаса. Наконец-то она обрела покой в смерти. Но в её пустых глазах, устремлённых в серое мартовское небо, отражался лишь страх. Я обнимала её обгоревшее тело, пока вокруг не стали собираться другие заключённые. Капо вырвали у меня из рук её тело, и, убедившись, что она мертва, унесли её и бросили в кучу трупов, которые каждый день накапливались за бараком лазарета. Дина помогла мне встать. Не успели мы пройти и двух шагов, как нас догнала толпа заключённых, направлявшихся к забору в задней части лагеря. Вот-вот должен был начаться футбольный матч, и люди спешили посмотреть на игру между эсэсовцами и членами зондеркоманды. Все с восторгом встречали каждый промах эсэсовцев. А когда один из заключённых забил гол, то их восторженный крик был слышен во всём лагере. Ещё не охладевшее тело матери близнецов лежало поверх десятков других трупов всего в нескольких метрах, но до него уже никому не было дела. И тут на крыльце бани я увидела Менгеле. Он стоял, опираясь одной рукой на деревянные перила, посматривая на футбольное поле и улыбаясь, как будто сидел в личной ложе на стадионе. Я пришла в такую ярость, что не смогла сдержаться, пробралась сквозь толпу и подошла прямо к нему. Когда я поднялась по ступеням, он вместо приветствия нахмурился. «Герр, доктор, двое близнецов из моей школы Сегодня вернулись от вас в ужасном состоянии. Врачи полагают, что дети умрут в течение суток. Пыталась я изо всех сил сохранять спокойствие. «Не сейчас, прошу вас. Вы не вовремя. Я смотрю игру», — сказал он, отмахиваясь от меня. Я встала прямо перед ним. Я была чуть выше его и загораживала ему обзор. Он грубо оттолкнул меня в сторону, и я упала бы в снег, если бы не успела ухватиться за перила. «Что вы с ними сотворили, гердоктор?» Не унималась я. Он в ярости схватил меня холодными руками и начал трясти. «Чёртова женщина! Зря я хорошо относился к вам и к вашей семье. Давал вам разные поблажки. Вздумал даже побаловать вас детским садом и оркестром. Не забывайте, что всё, что вы имеете, получено благодаря мне. Будь на то воля начальства лагеря, от всех цыган избавились бы ещё несколько недель назад. «Надеюсь, это ясно?» Я в ужасе застыла. Умом я понимала, что он говорит правду, но она была настолько жуткой, что я не могла смириться с ней. Мне захотелось умереть прямо там, на месте. Я завидовала решительности матери-близнецов, бросившейся на электрический забор и покончившей со страданиями. «Немецкие дети голодают и страдают от последствий войны. Беременные женщины теряют своих детей». Старики и женщины умирают на улицах, выпрашивая хлеб. Вы не вправе требовать от меня большего. Я и так делаю все, что в моих силах. Если ради блага Германии придется пожертвовать немногими, то так тому и быть. В итоге они спасут гораздо больше. Вы хотите, чтобы следующими стали ваши дети?» Его выпоченные красные глаза выглядели так, как будто были готовы вот-вот взорваться. Выхватив свой люгер, он приставил его к моему виску. Я подумала, что вот и настал мой конец. Но тут раздались громкие крики. Немцы забили гол. Доктор разжал пальцы и опустил пистолет. Я упала на мокрый снег, ощущая себя униженной, уничтоженной, полностью истощённой и готовой окончательно сдаться. Но тут неизвестно откуда появился Блаз и помог мне встать на ноги. «Пойдём, мама». — сказал он и, подставив мне плечо, повёл меня домой. В бараке я рухнула на стол возле одного из столов, на котором до сих пор стояли наши утренние чашки. «Я сделаю тебе чай», — сказал блас «Не надо. Всё хорошо. Иди смотри игру». Но он подошёл к нашей импровизированной печке и вскипятил немного воды. Через пару минут передо мной стояла чашка с горячим напитком. Я сидела и думала об Эогане. Наверняка он наблюдал за игрой со своей стороны забора, находясь так близко и в то же время невероятно далеко. Я знала, что он постарался бы защитить меня от этого чудовища, но при этом потерял бы свою жизнь. И вот в этот момент я твёрдо решила, что буду бороться до последнего вздоха. Пусть даже мир вокруг меня будет разваливаться на куски, Я все равно буду твердо стоять на своем.